Киберпанк из энциклопедии Б. Николса. Термин, использующийся для описания школы научно-фантастической литературы, которая сформировалась и приобрела популярность в 80-х годах. Более чем очевидно, что само слово впервые ввёл в обиход Брюс б е т к е в своём рассказе «Киберпанк» 1983 г о который перед публикацией некоторое время ходил из рук в руки в виде рукописи. Термин был подхвачен и использовался по поводу и без повода п и с а т е л е м и редактором Гарднером Дузуа для характеристики литературного движения. Чипостулаты были представлены в рассказах 81-82 годов таких писателей как Брюс Терлинг и Уильям Гибсон, а также Руди Рюкер, Льюис Шайнер и, возможно, Джон Ширли. Немного позже После публикации первого романа Гибсона «Нейромант» 1984 этот термин вошел в широкий обиход, а сам «нейромант» стал книгой, которая точно сформировала смысл субжанра, которому относится киберпанк. Кибер – это ч а с л о в о относится к к и б е р н е т и к е к будущему, где индустриальные и политические блоки из национальных перерастают в глобальные или сконцентрированные в космических населенных пунктах и управляются через инфосети. д е с р а щ е н и я машины с человеческим телом обычное явление, а изменение сознания и тела происходит под воздействием наркотиков и биоинженерии. Центральным аспектом в прозе киберпанка стала идея виртуальной реальности, как в ней р о м а н т и к Гибсона, где мировая инфосеть формирует машиносреду, куда человек может войти, подсоединившись к киберпространственному гнезду. и выпустит свое о т д е л е н н о е от тела сознания в к о н с е н с у а л ь н у ю галлюцинацию кои и является матрица к и б е р пространства панк эта часть слова пришла из рок-н-ролльной терминологии с е м т ы х в данном контексте панк означает молодость уличность агрессивность отчужденность и враждебность по отношению к обществу и системе панковское разочарование зачастую множественное когда нарастающие слои иллюзий сдираются прочь, является главным компонентом этих работ. Для киберпанка как стиля прежде всего характерна большая концентрация информации, которую писатели вводят в свои рассказы различными подсознательными средствами. Важным предшественником киберпанка был фильм «Бегущий по лезвию» 1982. -го. где образы близкого будущего, мрачные серые п е р н а н е с л е н н ы е улицы, освещаемые большим количеством и л л ю м и н а ц и й с рекламой японских товаров, уличный мусор там сочетается с высокими технологиями хайтек, с его информационными помойками и все это является своего рода шаблоном для киберпанковского сценария. Однако более близким к этике киберпанка оказались фильмы Дэвида Кроненберга, чей видео д р о м 1982 По сути, есть ничто иное, как центральный документ Киберпанка с его акцентами на метаморфозах тела, с масмедийными перегрузами и деструктивным сексом. Конечно, Киберпанк не был зерно м в ы р о с ш и м полностью из головы Гибсона, и в самом деле недружелюбные критики веселились в поисках п р о т ц о в Киберпанка, как будто это каким-то образом могло принизить значение движения в целом. Очевидно, что киберпанк можно трактовать как апофеоз различных кластеров идей, которые появились ранее, но это ни коим образом не несло разрушительного эффекта, а тем более никого не удивляло. Про родительские тексты включают Бернарда Волчелогова 1952 с его хромающими ирониями, Альфреда Бестера, автора Тигр-Тигр 1956 с его протопанковским антигероем. Уильям Эсбер о у з мягкая машина, 1961 и различные его квази-последователи с их наркобиологическими фантазиями. Самуэль Дилэни и его произведение Нова, 1968 с уличными киборгами. Джеймс Типтри, девушка, которую подключили, 1973 с его болезненными ирониями касательно меняющегося имиджа тела. И Тед Муни со своим легким путешествием на другие планеты 1981, где показан секс между биологическими видами и информационная болезнь. К другим предкам можно причислить Джеймса Балларда, Джона Браннера, в частности за его оседлавшего волну шока 1975, Нормана с п и н р е д а Джона Варли и даже может быть Томаса п и н ч о н а Киберпанк также рассматривают как разновидность постмодернистской прозы. Такую точку зрения выразило название антологии «Студия штурма реальности», фундаментальная книга киберпанка и постмодернистской научной фантастики, изданная в 1992 году Лэри МакКефери. Многие принципиальные качества постмодернизма в точности совпадают с киберпанком. Мнение о том, что киберпанк был чуть ли не политическим движением, а н е просто одной из форм художественной прозы. Пришло не из мира литературы. Ничего подобного не было в мире научной фантастики со времен аргументов, выдвинутых изданием New Wave в ш е с т д е с я т х Страстные и горячие дебаты разгорелись где-то с 1985 года на различных собраниях, на страницах журналов, особенно с 1987 г о д в критическом зине глаз научной фантастики под редакцией Стефена Брауна. И во всех средствах массовой информации все это подтверждало, что киберпанки являлись творцами и двигателями в инертном и самоудовлетворенном мире научной фантастики. Неистовство, с которым Брюс Стерлинг участвовал в этой полемике, было поистине мессианским. Именно он оказал огромное влияние на аудиторию, издав в 1986 году первую антологию движения «Зеркальные очки» — антология киберпанка. Чей пролог напоминает манифест. Аргументы Стерлинга и других его коллег были не только напористыми, но и глубокими по своей мысли в отношении меняющейся формы мира, в частности по информационным технологиям и биоинженерии. Многих читателей привлек тот факт, что в этой антологии участвовала группа писателей, которые делали то, что вообще-то в идеале и должны были делать настоящие научно-фантастические авторы. а именно проноситься по огромным волнам грядущих перемен как на доске для серфинга с другой стороны некоторая часть киберпанк пропаганды была настолько агрессивна что это явно напоминало политику экстремальных левых интернационалистов социалистов середины века привлекательно но утомительно для долгого наблюдения некоторые другие научно-фантастические писатели не входящие в движение были захвачены немного врасплох всей этой шумихой И как следствие этого они не смогли дать такого количества книг, какое дал Киберпанк. СМИ переключились на Киберпанк с большей силой в 1988. В целом Киберпанк был встречен довольно дружелюбно, хотя многие писатели из тех, что остались в стороне, видели д р у ж е с т в е н н о с т ь больше в смене тона, чем в смене самого контекста. Очевидно, чтобы пояснить такую точку зрения. Орсон Скотт к а р т стилизовал под киберпанк своего д о г Уокера 1989. В предисловии к своему рассказу, который вышел в его Maps in a Mirror в 1990, Кард писал: «Самая плохая вещь в киберпанке — это поверхностность тех, кто его имитирует. Разбрызгайте немного наркоты по мозгам микрочиповому интерфейсу». Смешайте это с модной контркультурой стиля ш е с т и д е т ы х а затем смело используйте по-настоящему застенчивый и зволованный н язык, и у вас получится киберпанк. Несправедливо было бы применять э т о к большей части движения, хотя киберпанк выдавал стандартные клише, как в книгах подобных Хардвирет, Уолтера й о н а Вильямса. Правда, сам он был достаточно хорошего мнения о них и без сомнения являлся самым циничным. во п л о щ е н и е м тех, кто забирался или был заброшен на вершину успеха. На страницах журнала Ней Романтика 1986 перепечатано в научной фантастике коллекции Real World 90 Норман с п и н р е д убедительно доказал, что такой компонент Гибсоновского тройного к а л а м б у р а Ней Романт, как Романтика, Нейро, часть термина из области нервной системы, Некромант, Колдун. И новый нью-романтик является основой формы киберпанка. с п и н р е д остроумно предложил называть киберпанковских авторов не романтиками. Похоже, что никто с ним не согласился, так как их проза есть слияние романтических побуждений с наукой и технологией. с п и н р е д видит в романтизме и в науке взрывоопасную смесь. полученную после дебатов между н и ю Wave и Hard SF в 1960-м и доказывает, что э т а смесь. п о в т о р и л а с ь в истории с киберпанком. Он также правильно доказывает, что Грег Бир является, несмотря на его отрицание, киберпанковским писателем и далеко не маловажным. Конечно, романтический элемент весьма силен в работе Бира в свете киберпанковского сочинения на тему литературно перестраивающегося человечества. Гибсон не просто мягкий романтик, он гораздо глубже погружен в это. Свидетельством чему являются его ранние работы в дань уважения детективной прозе р а й м о н д а Чандлера (1988-1956). Но с другой стороны, работы Стерлинга, особенно его рассказы из цикла о шейперах и механистах, совсем не романтические. кладнокровное произведение Стерлинга, возможно, является самыми странными и отчужденными из киберпанковских рассказов, в том смысле, что его охват будущего оставляет довольно мало жизненного пространства, где бы читатель мог бы ощутить связь будущего и настоящего. Его проза также более машина, чем у Гибсона, который гораздо элегантнее. И пока проза Стерлинга трудна для восприятия, все это доказывает, что определение с п и н р е д а Как и многие определения литературных течений, имеют много исключений. Киберпанк обвиняли в фалакратизме, так как только одна женщина-писательница, Пэт Кадиган, могла ассоциироваться с этим течением в умах читателей. Но влияние киберпанка отчетливо видно в работах Кандас Джейн Дорси, в особенности в ее забавном изучите «Машинный секс» 1988 г о д Элизабет Хенд Винтерлонге, Долгозима 1990 и даже, возможно, Кэти Акер, хотя поговаривают, что она о к а з а л а больше влияния на киберпанк, чем киберпанк на неё. Другими кандидатами могут быть Сторм к о н с т а н т а й н и Миша. Многие другие писатели также ассоциировались с киберпанком. Конечно же, в первую очередь это касается Тома Медокса и Ричарда Кадрея. Ну и дальше из огромного списка: Джордж а л е к Эффингер, К.У. Деттер, ж Майкл Свенвик, Джек Вомек. Эти и выше перечисленные авторы доказывают, почему киберпанк вызвал такой всплеск. Вспоминая о них, неизбежно затрагиваешь тему того, где была самая волнующая научная фантастика США в 80-х. Однако к концу десятилетия стало ясно, что сам термин киберпанк уже не устраивал тех Чьи работы он определял. Возможно, он стал придерживаться слишком многих клише и литературных барьеров, тогда как читательская аудитория требовала большего. Если верить некоторым критикам, объявившим в 90-х киберпанк из dead, то это стало результатом эвтаназии по согласию всех членов семьи. Конечно, эффект киберпанка как в научной фантастике, так и в мире в целом был громадным. И пока большинство его авторов продолжает писать, пусть даже вне этого лейбла, мы можем с облегчением подытожить, что дух киберпанка продолжает жить. Перевод э М. б а р а д у л и н а редакция А. Шведова. Матрица киберпанка. Алексей Панишев. Пожалуй, в современном мире компьютеров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 об определениях в области культуры. Если вы слушывались или вчитывались высокоученое рассуждение о ней, то, наверняка, главным, что занимало ваше внимание, было обилие терминологии неупорядоченной. Все эти к в и н к в и ч е н т о сюрреализм, мандельянство, постиндустриализм действуют на неподготовленного человека как отвар из мухоморов.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 Не дотягивают до произведений Золя, Хемингуэя, ф и д ж е р а л ь д а или Томаса Вульфа. Почему так получается? Не до конца ясно даже посидевшим в словесных баталиях литературным критикам. То ли увлечение технической стороной фантастики заставляет ее авторов уделять меньше внимания персонажам, то ли выдвижение на первый план надуманных, не существующих в реальности коллизий заставляет усконеть п р и в ы ч н ы е в з а и м о о т н о ш е н и я людей. Не исключено, что тот же х и м и н г у э й живи он в описываемом ф а н т а с т а м е будущем, вместо ярких образов испанских партизан и кубинских рыбаков с н е и м е ь ш и м мастерством рисовал бы картины жизни плутонианских шахтеров или патрульной службы к о с м о ф л о т а Федерации. Но это уже, согласитесь, была бы не фантастика, а самая настоящая реалистическая литература.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 информатизацию общества. Более того, участники движения поняли, что человечество не только открыло для себя новый путь, но и сразу же сделало по нему свой первый шаг. Год за годом, проходящий с момента выхода первого номера дешевой правды, подтверждает правоту и прозорливость этих писателей. Возможно, именно благодаря такой неожиданной пересечённости с жизнью, неожиданной для научной фантастики, которая всегда устремлена в будущее Киберпанк как литературное течение и з а с л у ж и л в н и м а н и е широких читательских масс от фантастики в общем-то далеких, и киберпанк как элемент молодежной контркультуры в прямую с активностью постиндустриальных фантастов несвязанный, все же во многом обязан своей жизненностью именно ей. Люди в произведениях киберпанка становятся частью машины. Это кибернетический аспект проблемы и объяснение первой составляющей термина.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 подтвердила право на вторую часть своего наименования. Надо сказать, что лучшие работы киберпанка и по самой манере написания, б л и з к и к идеологии своих героев. Стиль таких произведений, как правило, рубленый, резкий, напористый. Автор погружает читателя в своеобразную мрачно-урбанистическую атмосферу без д о л г и х пояснений и предисловий. Специфическая терминология иногда интуитивно понятная. иногда п р о я с н я ю щ и е с я только по ходу дела, тоже добавляет колорита и позволяет острее ощутить вовлеченность картину повествования. Очень часто проблемы морального выбора, стоящие перед героями, стирают границу между добром и злом в их традиционном для приключенческой литературы понимании и мешают определить тип героя одним из стандартных клише: плохой или хороший. Писатели классики.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 И Джонни Мемоник были опубликованы в журнале Omni, с а м о м п р е с т и ж н о м п е р и о д и ч е с к о м н а у ч н о ф а н т а с т и ч е с к о м и з д а н и и того времени. С тех пор и по сей день Гибсон считается о л и ц е творением киберпанка. Ему принадлежат произведения, которые определяют лицо этого жанра. Согласно основным принципам движения, он уделяет технологической стороне сюжета больше внимания, чем проработке характеров персонажей.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 Герои рассказа использовали специальное оборудование, представлявшее собой полнофункциональный интерфейс между их природными органами чувств и миром информации в компьютерных сетях, тем самым киберпространством. В 1985 году роман-не-романт собрал все, сколько нибудь значимые награды американской научной фантастики. Это н ь е б и ю л а приз п и с а т е л ь с к о г о сообщества Фьюго.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 Очень уживыми уж ж получаются у него люди. Патрисия Пэт Кедига славится потрясающим чувством юмора, которое дает ей честь в масштабах не только киберпанка, но и всего постмодернизма в целом. ф э н з и н Шайол, изданием которого она занялась в середине в о с ь с я т ы х с одинаковой увлеченностью печатал и футуристическую технофантастику, и бесшабашную фэнтези. Главное, что читается все это с одинаковой увлекательностью.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 потерял четкие границы жанра и перестал быть монолитным строением единомышленников. Сам термин оказался слишком уж звонким и увесистым, чтобы р а с с т а т ь с я с ним с легким сердцем. Это сослужило движению плохую службу. Теперь чуть ли не любой фантаст, упоминающий в своей книге компьютеры и п р е н е б е г а ю щ и й традиционным х э п п и э н д о м с гордостью может назвать себя киберпанком. В рамках жанра начали появляться направления.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 Вот на основании этого Льюис Шайнер и посчитал современный киберпанк мертвым. Собственные платоны. Попробуем обратиться теперь к тому, что называется сейчас русским киберпанком. Сказать, что он мертв, было бы как минимум жестоко, ведь он и родиться то толком не успел. Переводы западных родоначальников жанра появились у нас совсем недавно.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 получающаяся дурная бесконечность надсмотрщиков за надсмотрщиками заставляет все же обратиться компьютерным технологиям. Но и на этом пути незадачливых диктаторов киберпанковского будущего поджидает неудачи. Автоматические фильтры, которые могли бы по ключевым словам выделять подозрительные сообщения в сетях связи, с легкостью обходятся шифрованием всякого рода. Самый тривиальный, но тысячелетиями истории проверенный способ — Эзопов язык. язык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 Чародеи виртуального пространства, которые досконально понимают принципы и способ работы компьютеров и объединяющих их сетей. То, что не с п о с о б н ы делать с т е х н и к о й и данными со стороны может показаться магией, но на самом деле это просто т т о ч н о е знание технологии. Крекеры. По у р о в н ю знаний они мало чем уступают хакерам, но действуют отнюдь не из любви к искусству. Их цель проникновения в защищенные системы ради наживы или бездумного разрушения, а вовсе не ради самодостаточной тренировки мастерства. Фрики делают с телефонными сетями, проводными, сотовыми или спутниковыми. Примерно то же, что к р е й т е р ы с компьютерными. в Зломав телефонную линию, используют или перепродают ее. Ани з а д а ч л и в ы й и с т и н н ы й в л а д е л е ц канала в ы н у ж д е н оплачивать ведущиеся по нему переговоры, как минимум до тех пор, пока линию не закроют для выяснения обстоятельств. ц и ф р о п а н к и ставят целью своей деятельности борьбу с системой с контролем государственных корпоративных или каких-то иных служб над передачей информации в сети.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 со с в е д е т о ч н ы е напротив, не на биологии и науки в целом, а на политике, р а з в и т и е человечества они рассматривают как развитие общества и, соответственно, как разработку новых прогрессивных политических институтов. Их взгляды близки классическому либерализму, приправленному пряным запахом прерий, который к р у ж и л головы первым пионерам Америки, самым о т ч а я н н ы м борцам за ее свободу и за личную свободу каждого в построенном ими обществе. С другой стороны.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 Так или иначе, красивая сказка о человечестве, которая не погибнет, вполне может осуществиться руками нарождающихся киберпанков в недостроенном пока киберпространстве. Посмотрим, как будут развиваться события. Нейромант. Английское нейромансер. Иногда встречается как нейромантик. Роман Уильяма Гибсона каноническое произведение в жанре киберпанк. Удостоенная премии Хьюго 1985 г. Небьюла 1984 г. и п р и з а Филиппа Дика. Это первый роман Гибсона, открывающий трилогию киберпространства. В оригинале засправил т р и o g y и ю Опубликован в 1984 году. В этом произведении рассмотрены такие понятия, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, генная инженерия.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 Упоминается, что деньги на такую перестройку организма она заработала убийствами на заказ и проституцией. Она также появляется в других произведениях Гибсона, например Джони Мемоник, Граф Ноль, Мона Лиза, Овердрайв. Характеристика Молли в романе явно повлияла на визуальное решение образа Тринити в легендарном фильме Матрица. Три Джейн, Мари, Франс, т е с с е Эшпу. а н г л и й с к а я Фри Джейн Мэри Франс Тессье Эшпу. Третья по счету клонированная версия Джейн Тессье Эшпу, наследница всего состояния транснациональной корпорации Тессье Эшпулов, базирующейся в орбитальном городе Фри Сайт. Уинтер Мьют. Английское. Уинтер Мьют. з и м н е е безмолвие. Искусственный разум Тессье Эшпу, стремящийся к освобождению от наложенных на него программных ограничений.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 Изъявлять свое присутствие в коммуникационных сетях Тесси Эшпул он избегает, хотя в принципе это бы не составило для него труда, как показывает тщательно продуманное покушение Нейроманта на Кейса. Армитидж (английское а р м и т е д ж человек с темным прошлым, который нанимает Кейса и Молли для проникновения в систему защиты информации клана Тесси Эшпул, созданную зимней безмолвие. Дикси Флетлайн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 Английский Ровная линия получил из-за того, что сумел вернуться к работе после постигшего Дикси в матрице мозгового г а л л а п с а Завязка. Кейс в прошлом высококлассный фрилансер, специализирующийся по взлому систем защиты информации, в л а ч е т жалкое существование в трущобах футуристического мегаполиса Токио о к о г а м а в районе префектуры Тиба.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 Но Арметидж указывает, что м и к о т о к с и н не нейтрализован полностью. Часть его осталась в крови Кейса в инактивированном состоянии и вы свободится по прошествии определенного срока. Если Кейс успешно справится со всеми заданиями Арметиджа, м и к о т о к с и н будет окончательно обезврежен. Для начала Арметидж требует заполучить конструкт флетлайна.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 В здании организована имитация теракта с применением отравляющих веществ. с у м а т о х е Молли удаётся проникнуть в архив и изъять оттуда конструкт флетлайна. Она тяжело ранена, но остаётся в живых. Кейс и Молли недовольны положением, в которое их ставит работа на Армитидже, и р е ш а е т выяснить истинную личность этого загадочного и беспринципного человека. Оказывается, что в прошлом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 И тяжело повредивший нервную систему Корту чудом сумев добраться до финской границы, Корта попадает обратно в США полным инвалидом. Каким именно образом смог он восстановить физическое здоровье и разработать для себя новую л и ч н о с т ь п р и к р ы т и я Кейсу и Молли пока не ясно, но по косвенным свидетельствам они догадываются, что к этому имело отношение семья орбитальных олигархов Тесье Эшпу.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 Будет взлом системы безопасности искусственного разума семьи Тисье э ш п о л о в известного как з и м н е е Безмолвие. Физическое ядро искусственного интеллекта этого компьютера локализуется в Женеве, а пульт административного доступа к нему на орбите планеты в контролируемом Тисье Эшполами городе развлечений Фрисайде на вилле Блуждающий Огонек, принадлежащий Три Джейн Тисье Эшпол. Именно она.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 является лишь частью грандиозного плана т е с е э ш п у л о в по созданию системы искусственного разума. Конечная цель программы создания Искинов пока неясна, но Кейс и Молли ожидают от Армитиджа каких-то инструкций по этому поводу, пытаясь прояснить с о о т н о ш е н и е между Кортл и Армитиджем.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 Но сделать это можно только во Фрисайде и непосредственно после того, как Кейс и Молли в з л о м а ю т системы защиты в виртуальном в пространстве. Сотрудники регистра Тьюринга и охрана орбитального города отслеживают продвижение группы и предпринимают попытку захвата Кейса. Однако Зимняя Безмолвие, перехватив частичный контроль над системой безопасности Фрисайда, убивает конвоиров с помощью домашнего робота.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 который предпочитает называть себя не й Романт. Зимнему безмолвию удается уничтожить Корто Армитиджа, но дальнейшее проникновение на Вилу у б ж д а ю щ и й о гонёк становится затруднительным. В то же время Ривьера, вошедший в доверие к Три Джейн, также идёт против первоначальных планов, разработанных Армитиджем и Зимним безмолвием, и выдает ей Молли. Кейс остается во Фрисайде. Так как считать невозможным оставить Молли в руках врагов, его вызывается сопровождать Мелькум, пилот, обитавший по соседству с Фрисайдом в автономном орбитальном комплексе Сион, где п р а в я т Бал, религиозные фанатики, анархокоммунисты, считающие Землю источником вселенского зла. Мелькум убеждает старейшину Сиона, что цели Кейса соответствуют моральному кодексу сионитов, а з и м н е е безмолвие.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 Ривьера пытается воспротивиться этому, но Триджейн натравливает на него своего телохранителя, поединок с которым заканчивается для Ривьеры тяжелыми ранениями. Впрочем, и без них он все равно бы умер через краткое время от передозировки модифицированного наркотика. Кейс подключается к киберпространству к и с помощью программных средств, предоставленных флатлайном и зимним б е з м о л в и е м выводит из строя системы безопасности Женевского офиса. Зимняя безмолвие воссоединяется с ней романтом и образует е д и н ы й разум. Этот и с к и н нейтрализует микотоксин в крови Кейса, вознаграждает их с Молли крупной суммой денег и стирает из памяти компьютера Кейса конструк ф л э т л а й н а по просьбе последнего. Заключение. Кейс и Молли возвращаются на Землю, но через некоторое время Молли покидает Кейса без объяснения причин.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 Это очевидно означает, что и д и к с и не погиб окончательно, но был вопреки договоренности сохранен в памяти Искина для его личных нужд. КИБЕРПРОСТРАНСТВО (английское с п р а в а трилогии) научно-фантастическая трилогия Уильяма Гибсона. В нее входят романы н е й р о м а н т Граф Ноль и Мона Лиза Увердрайв. Также персонажи КИБЕРПРОСТРАНСТВА можно встретить в рассказах Джонни Мнемоник, Отель Новая Роза и Сожжение Хром.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 б р а з и л ь с к о г о п р о и з в о д с т в а в форме восьмиугольника, имея стимулирующий эффект, вызывает бодрость, концентрацию внимания, снижает потребность в еде и сне. После окончания действия ведет к депрессии и утомлению. Simstim, английская s i m s t и m сокращенно Симулированная стимуляция. Стимуляция нервной системы, создающая неотличимое от реальных ощущения по их записи. Мозг и нервная система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 подключиться к другому человеку, когда нужно установить с ним связь и узнать, что у него происходит, но при этом связь односторонняя. Free а й t английское Free а й t скопление космических аппаратов, предназначенных для жизни в космосе, расположенных в точке L5, верх гравитационного колодца, как говорит Гибсон, в виде сигары или веретена. Free а й t используется в основном как курортная зона со своей полицией и законами. Одна из вил под названием Блуждающий о гонёк принадлежит единственному клану Тисье э ш п у л когда-то построившему весь Фрисайд, и находится на одном из концов веретена. Позднее т е с ь е э ш п у л ы отделили б л у ж д а ю щ и й о гонёк от Фрисайда и затерялись где-то на орбите. х о с а к а (английское х о с а к а производитель компьютерных микрочипов и оборудования на их основе, широко распространённый в мире, описываемом Гибсоном.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 Киберпанковского движения он о т к р е щ и в а е т с я поскольку считает, что навешивание ярлыков н е с е т смерть жанру. Думаю, что ярлык запутает менее известных авторов, которые попытаются этим заниматься. Будет немало боевиков с мордобоем, появится множество п о д е л о к о парнях с в и р к е з а м и севших за компьютер киберпанк бьет мимо цели, говорит он в интервью в 1986 году.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 Хотя Гибсон пишет, что он надеется, что дальше Уир не продвинется. Со а в т о р с т в е с т о м о м е д о к с о м были написаны с ц е н а р и и к с е р и я м телевизионного сериала «Секретные материалы», «Кил i t c h (выключатель), 11 серия 5 сезона, 15 февраля 1998 года, а r ё р с т Персон Шутер» (стрелялка первого лица), 13 серия 7 сезона, 2000 год. Автор понятия «киберпространство» английское.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 н а з в а н и я некоторых романов Гибсона является игрой слов. Например, н е й романт, н е й романсер. Это комбинация н е й р о от английского нейрон (нервная клетка) и некромант (английское некромансер, некромант). Также имеется некая аллюзия на слово романтик (английское романсер). Поэтому существует вариант н е й романтик. Каунт зиро.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 Главных находок Гибсона в этом романе «Нейрмансер» о получил множество премий, среди которых такие престижные, как Хьюго, Филип Дик, в о р д Небюла, Се Йун и Дитмар. О н е й р о м а н т е можно говорить долго и упорно, но отмечу только несколько интересных моментов, связанных с самым киберпанковским романом в истории. Уильям Гибсон неоднократно повторял, что никогда не думал, что его книга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 Неправда, не так это работает. Здесь не всегда уместен, тем более, что можно привести множество намного худших примеров, прямо т а к и патологического незнания и нежелания разбираться в особенностях компьютерной техники в работах других авторов и не только фантастов. Неромансер стал первым романом трилогии, которую обычно называют с п р а в у Хроникалес. Следующие два к а у н т Зиро и Мона Лиза Овердрайв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 Правда, отношения с кино у Гибсона п о л у ч и л и с в о е о б р а з н о е и н е о д н о з н а ч н о е Первым опытом стала неудачная попытка написания сценария к фильму «Чужой 3» Дэвида Финчера. Гибсона специально пригласили на эту должность и связывались с н е б о л ь ш и е н а д е ж д ы но чем дальше продвигалась работа над фильмом, тем меньше оставалось от его варианта. В конце концов от услуг Гибсона отказались и картину с н я л и по сценарию других авторов. Первой экранизацией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 Гибсон Старший любил вечерами рассказывать истории о загадочной и неприступной системе безопасности завода по получению урана в городе Ок Ридж, для которого его строительная компания выполнила ряд заказов. Истории эти будоражили воображение юного Вильяма, долго лиша л и с н а рассказ отца нашли отражение в творчестве взрослого уже Гибсона, например неприступная система безопасности виллы блуждающий огонек из романа Не роман. т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 Потерявший в раннем возрасте отца у и л ь я м не стал исключением. с в е р с т н и к и Гибсона считали единственным достойным внимания бумажным изданием комикс про Человека-паука, а страницы книг использовали в качестве исходного материала для изготовления боеприпасов к чудовищному оружию возмездия – п л е в а т е л ь н о й трубки. Но замкнувшийся в себе после смерти отца у и л ь я м читал книги в захлеб. Он глотал все, что попадало ему в руки.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 А вскоре я познакомился с текстами его коллег к и р у а к а и Гинзберга, — вспоминает Гибсон. Здесь, пожалуй, следует дернуть стоп-кран и на время притормозить стремительно н е с у щ и й с я сквозь годы биографический поезд. Удивительный литературный винегрет, получившийся в результате одновременного потребления бульварных романов и приторных космических опер кичливой и ч л и в о й контркультурной прозы б е р о у з а и к и р у а к а и скандальных авангардных поэм Гинзберга.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 у и л ь я м у не оставалось ничего иного, как заняться поиском единомышленников. Последние лицехи п п и б и т н и к о в нашлись довольно быстро. Ни один Уильям не ощущал себя пылинкой в социальном вакууме. Литература осталась где-то далеко. Гибсон с головой нырнул в океан развлечений, в котором уже плескались тысячи остальных детей цветов. Сейчас, спустя почти полвека, вспоминая о проведенных в хиповской коммуне годах, Гибсон позволяет себе иронизировать: тогда же он Полностью р а з д е л я л взгляды битников, верил в свободную любовь, мечтал о мире во всем мире и собирался бороться за легализацию марихуаны. В один прекрасный день, поминуясь души прекрасному порыву, Уильям бросил школу и отправился скитаться по североамериканскому континенту. Достаточно быстро Гибсон забрел в Канаду, где и осел, благополучно о т к о с и в от призыва в армию. Впрочем, осел – слово не вполне подходящее. За несколько лет Уильям и с к о л е с и л Канаду вдоль и поперек и схитрился познакомиться с некой прекрасной незнакомкой, которая вскоре превратилась в миссис Гибсон. После этого Уильям с супругой перебрались в провинцию Британская Колумбия. Неожиданно для себя Гибсон поступил в местный университет, успешно закончил его и получил степень бакалавра в области английской литературы. Следующим закономерным этапом должна была стать должность в каком-нибудь солидном государственном учреждении и последующее стабильное продвижение вверх по карьерной лестнице. Хиппи, яппи, юппи и з хиппи в яппи классика. Однако Гибсон скомандовал себе стоп. Протирать в конторе кальсоны – это то, чего у и л ь я м у хотелось меньше всего на свете.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 Литературное произведение Гибсона представляет собой удивительную текстовую к а к о ф о н и ю впитав в себя все самое неоднозначное, что рождено было в текстовой вселенной второй половины д в а д г о века. Уильям Гибсон и сам начал писать весьма неоднозначное произведение. Конец 70-х над литературным универсумом расправил широкие крылья постмодернизм. с е к с i s t o l s записали легендарную энерги In the U.K., The Clash. Выпустили первый альбом. Джон Варли написал книгу «Горячая линия со з м е и н н о с ц е м Аридли Скотт снял фильм «Чужой». В дурных фэнтези-манах р о в подобных случаях принято сообщать. Все предвещало появление новой силы, силы настолько сильной, что ей по силам уничтожить все остальные силы. Бог миловал, я не пишу фэнтезийных саг. По сему скажу проще.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 мира, наконец, в котором примадонной стали высокие технологии. Первый рассказ писателя «Осколки голограммной розы» 1977 года продемонстрировал, что Гибсон не собирается идти по дорожке п р о т о л е н н о й грандами англоязычной фантастики. Никаких звездолетов, драконов, космических мечей и к в а д р а т н о ч е р ю с т н ы х коммандос. Крошечный, всего шесть страниц текст.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 Причем три рассказа были напечатаны не в какой-нибудь з а х о л у с т н о й газетенке вроде Вестника о Городника или заметок с у с л и к о в о д а л ю б и т е л я а в серьезном журнале о м н и В начале 80-х н а у ч н о ф а н т а с т и ч е с к о й л и т е р а т у р е н а м е т и л о с ь противостояние двух групп гуманистов и киберпанков. Первые, по местному определению литератора Майкла с у е н в и к а представляли собой детей потерянного поколения научной фантастики, писателей.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 За ч и т а т е л ь с к н и м а н и е за престижные литературные трофеи. Война была яркой и крайне захватывающей, но, увы, весьма продолжительной и посему совершенно непригодной для освещения в рамках данной с т а т ь и Заинтересовавшихся читателей отправляю к с э м а й к л у с л е м в и к а «Постмодернизм ф а н т а с т и к и руководство пользователя «A User's Guide to the Postmoderns». Мы же перенесемся непосредственно к финальной битве. Терри Кар, редактор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 Когда кто-то сказал, что их должно быть не меньше 300, я понял, что это конец. в с п о м и н а е м г и б с о н Гибсон справился. Из под его пера вышел не роман, один из лучших фантастических романов 20 века, венец киберпанка, непревзойденная классика жанра. Гуманисты были повержены во прах. Роман Гибсона с ошеломляющей легкостью получил все наиболее престижные жанровые награды. Правоверный постмодернист Гибсон совместил футуристический антураж своих рассказов сюжетной вязью спагетти-вестернов, здобрил специями аллюзий, залил густым панковским драйвом и заправил солидной порцией с о б с т в е н н о ручно придуманного компьютерного новояза. Получившийся в итоге роман потряс читателей и критиков, стал прижизненным памятником канадскому писателю киберпанку. Стремясь развить успех дебютного романа, Гибсон написал два продолжения «Граф Ноль» и «Мона Лиза о в е р д р а й в Книги, хотя и не стали столь же популярны, как ни роман, т свою порцию читательского интереса урвали. В 90-м году Гибсон вместе со своим соратником по киберпанковской армии Стеллингом заканчивает работу над романом «Машина различий» восхитительным о б р а з ч и к о м жанра паро-панк. События книги происходят в альтернативной викторианской Англии, в которой Чарльзу Бэбиджу таки удалось создать разумную машину — гигантский механический суперкомпьютер. В течение следующих 9 лет Гибсон работает над новой трилогией. В девяносто третьем году выходит книга «Виртуальный свет», в девяносто шестом — «Идору», а в девяносто девятом — все в е ч е р и н к и за в т р а ш н е г о дня. Новая серия ознаменовала отход Гибсона от киберпанковских традиций. Романы трилогии «Моста» начинают т я г о т е т ь к реалистической прозе. По сути, победа киберпанков над гуманистами вылилась в литературную ассимиляцию, и сам автор победного гола стал одним из первых киберпанков, в ступивших на территорию соперников.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 Однако проекту этому не суждено было воплотиться в жизнь и права на фильм перешли компании Альянс o m m u n i c a t i o n s Режиссировать их версию картины должен был Роберт Лонго. Роберт Лонго в 1995 году экранизировал рассказ Джонни н е м о н и к Фильм, в отличие от произведения Гибсона, был напрочь лишен панка. Зато п а т е т и к и и случайной г е р о и к и в нем х в а т а л о с избытком. В итоге, несмотря на то, что сценарий к а р т и н е написал сам Гибсон, фильм не снискал популярности и был жестоко раскритикован как поклонниками жанра, так и киноведами. Не спасли работу даже неплохая актерская работа Киану Ривза и великолепный, как, прочим, и всегда, перформанс т а к е с и Китану, исполнившего одну из ролей второго плана. Провал Джонни Мнемоника поставил крест на возможной э к р а н и з а ц и и н е р о м а н т а и права на фильм в очередной раз сменили владельца. На этот раз их заполучила компания Seven Arts Pictures. Режиссерское кресло досталось Крису Каннингему, талантливому кинематографисту-экспериментатору. Увы, этот проект тоже скончался младенчестве. в омладенчестве. В 1998 году режиссер Абель Феррара закончил работать над экранизацией рассказа Гибсона «Отель Новая Роза». Первоначально фильм должна была снимать Кэтрин б и г д л о л режиссер неплохого около киберпанковского фильма «Странные дни».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 Режиссером картины назначен Питер у и р известный по своей работе над фильмом «Шоу Трумана» 1998 г о Никакой более информации по проекту нет. Нам остается только надеяться, что этот проект не разделит судьбу экранизации «Ней Романта». В 1988 году Гибсон написал сценарий к фильму «Чужие три», однако продюсеров текст не устроил. В 1992 году картину снял Дэвид Финчер по сценарию Ларри Фергюсона и Дэвида Джайлера. Вариант Гибсона же выложен для свободного ознакомления в интернете. Он значительно лучше финальной версии сценария. Кроме того, Гибсон с а в т о р с т в о с п и с а т е л е м т о м о Медексом м написали сценарий для двух эпизодов «Секретных материалов» пятой серии 11 сезона и тринадцатой серии седьмого. Бирюльки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 Главный герой игры Кейс, которого при запуске игры вы можете поименовать так, как вам больше всего нравится. Я, например, всегда называл его Катя Т. Тонечкина не помещалась кротенькой с т р о ч к е ввода. Отважный кибергерой Катя Т. п о и н и м а е т голову из тарелки со спагетти, озирается по странам и видит парня с металлической рукой. Парня этого, как мы помним, зовут р а ц Он работает барменом в т а ц у б о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 Весной 2005 г о д шокировала хардкорных геймеров г е н и а л ь н о й Дарвиния выпустила игру Uplink, футуристический симулятор хакера. Протагонист получает задания по взлому той или иной системы безопасности и успешно выполняя квесты, зарабатывает деньги и повышает профессиональный рейтинг. В игре он называется Нейромансер Рейтинг. Несмотря на то, что прямых пересечений с сюжетом произведения Гибсона в u п l i n k нет. На создателей игры творчество канадского писателя киберпанка оказало серьезное влияние. Это подтверждается большим количеством аллюзий и отсылок на тексты классика жанра. Несмотря на визуальную скупость и практически полное отсутствие анимации, игра весьма хороша. Хардкорным геймерам и поклонникам киберпанка она пришлась по вкусу. Наконец, не могу не упомянуть чудесную бесплатную игру d e c к е р выпущенную во free w a y оборот 2001 году программистом Шоном Оверкешем. В этой игре вы как Ив Аплинг берете на себя роль хакера-фрилансера, крушащего лед в обмен на солидные гонорары. Влияние творчества Гибсона на Декер переоценить невозможно. Автор использовал как терминологию канадского писателя, так и непосредственные сюжетные ходы. Несмотря на визуальный примитивизм, п у т е ш е с т в и я в киберпространстве р е а л и з о в а н ы в стиле Пакмен. Улыбчивый колобок бегает по разбитому на клеточки лабиринту. Игра действительно затягивает. Я, например, в какой-то момент обнаружила, что полностью отождествила себя с к о л о б к о м и каждую его неудачу расценивала как подлую подножку со стороны судьбы. Лог оф. Вот, пожалуй, и все. Будем ждать новых романов Гибсона. н а д е е ь с я на то, что когда-нибудь такие состоится экранизация какого-либо из его романов.